Литературное чтение. Френк Перетти. Посещение. Самые крупные общественные увеселительные мероприятия в Вестбеттском университете устраивались в канун дня всех святых. Только все нечистивые элементы праздника исключались. По традиции все люди в западном мире 31 октября наряжаются в маскарадные костюмы, прыгают за яблоками и ведут себя глупо. Студенты Уэст-Бэттлского университета устраивали то же самое, только в христианском контексте, а потому возражений со стороны администрации не поступало. Каждый год мы украшали гимнастический зал гирляндами осенних листьев и сухими стеблями кукурузы. Потом устанавливали стойки для набрасывания колец, бак для окунания и прочие аттракционы. Парни приводили своих подруг, мы демонстрировали свои таланты, проводили конкурс на лучший маскарадный костюм и веселись так сильно, как только позволялось студентам УЭСТ Беттельского университета. На этот год девушки из царских курантов вознамерились победить в конкурсе на лучший маскарадный костюм. В прошлое Рождество церковь Джулии Аванкоредже приложила огромные усилия к постановке рождественского музыкального представления с поющей рождественской ёлкой и хореографической картины рождения младенца Иисуса. Они сшили костюмы верблюдов, овец и коров для танцующих актёров и смастерили специального осла, на котором ездила Мария. Осёл был гвоздём программы. Нечто достойное Диснейленда. Человек, изображающий переднюю часть осла, мог качать ослиной головой, приводить в движение губы животного и даже хлопать ослиными ресницами с помощью маленького рычажка. Парень, изображающий заднюю часть осла, выполнял более трудную работу. Он возил на спине Марию. Вернувшись осенью из Анкориджа, Джулия привезла с собой осла И они с Мэриан спрятали, спрятали его в своей комнате и ни словом о нём не обмолвились, пока не настало время открыть секрет нам. Мэриан, Джулия и Крис подали заявку на участие в конкурсе на лучший маскарадный костюм, написав свои имена на случай, если судьи их не узнают. Обстоятельство, заслуживающее дополнительных очков, между прочим. Они купили отрезок коричневой материи и по очереди шили, залатывая разъехавшиеся швы и дыры, подшивая ряды коричневой бахромы и подгоняя тело осла под свои размеры. Поскольку речь шла о Хэллоуине, а не о рождественском представлении, девушки смастерили бороду, ирваное рубище для криз и окрестили осла Валамовой ослицей. Праздник был намечен на 31 октября. 30 октября Джули иссела с гриппом. А в день праздника Мэриан отвела меня в сторонку, и из благословения Джулии и Крис нарушила обед молчания. Я хотел помочь, но Ты уверена, что вы не можете найти ещё кого-нибудь? Мэриан заговорила умоляющим голосом. Лори изображает жену Лота, Асиу представляет Ноя в ковчег. Я не могу уходить и просить всех по очереди, потому что тогда никакого сюрприза не получится. А Крис не может поработать задней частью. Она будет волаамом. Я задумался. Я не мог представлять волаама. Для этого я был слишком тяжёлым. Э, -э Асама, ты не хочешь побыть задней частью? Мэриан начинал раздражаться. Мы подогнали под меня переднюю часть, а кроме того, я не смогу таскать на спине Крис. А кроме того, в Библии говорится о самке осла. Мне придётся возить на спине Крис? Не совсем. Ты будешь держать меня за талию, так что часть веса придётся на меня. Держать Мариан за талию. Ого. Возможно, я грешил, но какая приятная мысль. Она почти удержала меня от последнего предположения. А как насчёт Лорана? Мариан потупила глаза и даже слегка покраснела. Именно его? Мы хотим удивить. Ну, удивиться в ней всяких сомнений. Мы влезли в костюма слаза автофургоном на парковочной площадке у гимнастического зала. Крис повторяла свой текст, пока надевала рваный балахон и прицепляла белую бороду. За то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Мэриан уже надела передние ноги осла, широкие, отделанные бахромой штаны на широких подтяжках, с шишковатыми коленями и круглыми чёрными копытами. Я впервые видел её не в платье. Она протянула мне задние ноги, и я влез в них. Что я тебе сделала, что ты бьёшь меня? Вот уже третий раз, сказала она, повторяя свой вопрос, на который Крис уже ответила. Мы с Крис наделена мериан голову и шею осла. Потом я наклонился и взялся за талию Мэриан. Крис накинула на меня тело осла и привязала сверху шерстяное одеяло, должнымствующее представлять седло библейских времён. Мы с Мэриан пригнулись, и Крис взобралась на меня. Ох, прокряхтел я, когда Крис уселась. Похоже, мне предстоит трудный вечер. Крис ударила меня палкой. Не сомневаюсь, удар получился болезненным по чистой случайности. Ну давай же, старая слица, вперёд. Мэриан пошла через парковочную площадку, а я, обхватив руками её талию и сгибаясь под тяжестью влома, последовал за ней. Я видел под ногами сначала землю, потом ступеньки лестницы перед входом в гимнастические залы, наконец, пол зала. Представление было в полном разгаре, когда мы вошли, и все присутствующие в высшей степени одобрительно отреагировали на наше появление. Я услышал восхищённые восклицания, аплодисменты и приветственные крики. Бац! Воланс снова ударил меня палкой. Мэриан повернула ослиную голову назад и сказала: И я, и я, что я тебе сделала, что ты бьёшь меня вот уже третий раз? Крис снова ударила меня палкой, весьма чувствительно и сказала: "За то, что поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя". Я видел ноги студентов, собравшихся вокруг посмотреть сценку. Они сразу всё поняли. Валамова с лица Мэриан продолжал идти по кругу, и я смотрел на пол под ногами. Вот средняя линия, тёхочковая линия, боковая линия. Мэриан повернул ослиную голову назад так сильно, что мне показалось, мы сейчас опрокинемся. Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил до сего дня, и, ну, в общем, возил всякую поклажу. Если точность воспроизведения библейского текста приносила дополнительные очки, То здесь мы потеряли несколько. Мы сделали несколько кругов по залу, повторяя всю ту же маленькую сцену избиения Валаамом своей ослицы. А потом Валаам, с чьей-то помощью, слез и повёл свою ослицу за повод. И я возблагодарил Бога. Мы изображали осла ещё с полчаса, поскольку Мэриан хотела дать судьям полное и всестороннее представление о костюме. Я видел, как пот с моего лба капает на пол, и чувствовал его запах. Наконец я услышал голос декана Нельсона, объявляющего о том, что судьи вынесли решение. В зале воцарилась тишина. Валам снова взгромоздился мне на спину, ударил палкой, и мы с трус свой двинулись к передней части зала, где был установлен помост. Я слышал шуршание бумаг в руках Нельсона, который провозгласил: Третье место присуждается, напряжённая пауза, Лоран Убилларду, представлявшему Самсона. Все зааплодировали, и Лоран Биллард поднялся на помост. Я слышал, что он одолжил длинный парик у одной из девушек, могучую грудь и мускулистые руки ему не пришлось одалживать. Несомненно, он шарил взглядом в толпе в поисках своей девушки. Может, мы и не выиграем. Может, мы просто тихо провалимся. и уберёмся отсюда в высовясе. Второе место присуждается, снова та же пауза, Сью Двайтмен, представлявшая Ноя в ковчег. Толпа разразилась радостными возгласами, криками и смехом. Сью была яркой личностью и особо и необычных размеров. Я знал, что она решила изображать Ноя в ковчег для смеха. И наконец, На сей раз декан поистине наслаждался паузами. Главный приз у меня ныло спина. Присуждается Валамовой ослице, с надеждой прошептал кто-то. Джули Форт, Мэриан Чардели и Крис Андерсон. Толпа восторженно взревела, представлявшим Валамову ослицу. Мэриан взвизгнула от радости, а Крис принялась подпрыгивать у меня на спине с криками: "Ура! «И я! Давай же, старая ослица!" Бац. Мы поднялись по ступенькам на помост, всё ещё в виде одного целого осла с сидяком на спине, в то время как все аплодировали, восторженно вопили и ревели по-ослиному. Подобно человеку, которого спасатели извлекают из-под развалин здания, я почувствовал, как на мою спину перестало давить сначала тяжесть пророко, потом шерстяное одеяло, седло, а потом и шкура осла. Прохладный, освежающий воздухом мыл моё разгорячённое тело. Я стоял, истекая потом, щурясь от яркого света и потирая поясницу. По выражению лиц разнообразных библейских персонажей, наполнявших зал, я мгновенно догадался, что все ожидали увидеть на моём месте Джулию Форт. Все смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Парни радостно ржали, некоторые девушки прижимали ладошки к губам, некоторые покраснели. Я увидел несколько поднятых больших пальцев. Я посмотрел на Мэриэн, стаскившую с себя слизную голову. Она тоже была мокрой от пота, влажные волосы прилипли к лбу, но она сияла от счастья. Лорен широко улыбался, тряс головой и аплодировал. Мэриэн удивила его. Всё в порядке. Победа. Крис, Мэриэн и я поклонились и получили свою голубую ленту победителей. Это был грандиозный момент. Но наша радость длилась недолго. Полагаю, Крис избежала неприятностей, поскольку находилась над всем этим. У Мэриан возникли неприятности, поскольку она возглавляла нашу команду. У меня возникли неприятности, поскольку я был главной тягловой силой проекта. Вы должны были понимать, насколько это неприлично, сказал Нельсон с свирепым взглядом, глядя на меня через стол. Я стоял в его кабинете на следующее утро после праздника, готовый получить повязку на глаза и разрешение на последнее желание. Воспитательница девушек, сестра Дадли, дама с тяжёлым твёрдым подбородком, сидела слева от брата Нельсона. Брат Смит, плешивый и суровый на вид воспитатель юношей, сидел справа. Все трое выглядели куда более мрачно, чем может позволить себе любой христианин. Что вы на это скажете? осведомился брат Нельсон с коварным видом инквизитора, крутя в пальцах авторучку. Сырья, думал в первую очередь я о том, как девушкам хочется победить в конкурсе. Сестра Дадли копировала выражение лица брата Нельсона, но со своими прищуренными глазами и поджатыми губами производила куда более устрашающее впечатление. О чём ещё вы думали? О том, как у меня болит спина? Она презрительно хохотнула и закатила глаза. Вам это нравилось? Мне показалось, что она переходит на личности. Мэм, мне не особо нравится потеть под душным одеялом, когда на мне верхом сидит девушка. Я осёкся, когда до меня дошла двусмысленность моего выражения. Не останавливайся на этом, Джордан, твоя могила и так уже достаточно глубока. Сестра Дадли откинулась на спинку стула, словно получив пощёчину. Брат Смит отвернул лицо в сторону, чтобы она не увидела, что он давится от смеха. Хм, думаю, нет необходимости продолжать этот разговор, сказал брат Нельсон. Но сестра Дадли продолжила: Вам действительно это нравилось. Ладно, она меня достала. Дамэм, мне нравится находиться рядом с Мэриан Чёрдели. Неважно, в одной комнате или в одном осле. Сестра Дадли задохнулась от негодования. Она даже приложила руку к сердцу. Это походило на плохую актёрскую игру. Я никогда ничего подобного не видела. Следующую свою реплику я однажды слышал из уст Роберта Митчума в одном из старых Вестернов, и очевидно сохранил в памяти именно для этого момента. Да, мэм. Вы, пожалуй, действительно никогда ничего подобного не видели. Что ж, я мог и не подчиняться никаким воспитательным мерам. Я мог просто навсегда покинуть Уэстбеттерский университет. Но для меня это было бы всё равно что отдать администрации победу, предоставить им возможность сделать ещё одну заметку в толстых чёрных библиях. Я хорошо учился. У меня сложились хорошие отношения с большинством преподавателей. Я получил отличные отметки. У меня появилось несколько замечательных друзей. Бен обещал стать неплохим гитаристом. И самое главное, Бог призвал меня в Уэстбеттльский университет и к последующему служению, и мне следовало выполнить его волю. Поэтому я остался. Продолжил учёбу и подчинился наложенному на меня наказанию. С учётом негодования сестры Дадли и моей несдержанности приговор мне вынесли суровый. Мне дали испытательный срок и запретили подходить к Мэриан до конца четверти. Мне запрещалось разговаривать с ней, звонить или писать ей. Мэриан тоже дали испытательный срок и запретили всякие контакты со мной. Они позволили мне сохранить молитвенную карточку, приклеенную к столу при условии, что я буду молиться. Но разрешили оставить только голову, всё остальное пришлось отрезать. Теперь изображение Мэриан сократилось до 1.8 дюйма. У вас будет время одуматься, сказали они, и сосредоточится на господе, а не друг на друге. Это меня бесило больше всего. Мэриан была девушкой Лорена, а они набросились на меня. Лорена никто не обвинил в безнравственности в связи с обнажённой грудью Самсона. Интересно, скольком девушкам понравилось это. Я многое узнала себе в первые несколько недель испытательного срока. Я обнаружил, насколько сильный гнев способен и сколь разнообразными способами могу выпускать пар, ничего не крушая и не ломая. Я обнаружил, какого труда мне стоит удержаться от сквернословия и каким гибким может быть мой средний палец, поднятый вверх отдельно от остальных. Я позволил себе размышлять о том, действительно ли сестра Дадли никогда ничего подобного не видела, и задавался вопросом, насколько правильным и духовным должен я стать, чтобы получить право сократить два своих первых имени, да и инициалов. Всё это наводило на мысль о диком осле, нуждающемся везде. Мне потребовалось по меньшей мере 2 недели, чтобы сформулировать следующий вопрос: Но в конце концов мне это удалось. Действительно ли это я? Пытается ли Бог показать мне свою вольность, до сих пор сохранившуюся в моём сердце? Действительно ли я не покорен и похотлив? Мой гнев остыл. Я приноровился к кузне. Я молился и раскаивался в своём непослушании. Я читал положенные главы из Библии и писал работы. Я сдал Зачёты и экзамены в середине семестра. Я бренчал на банже, сидя в одиночестве на своей кровати. Я пережил это. Я даже простил сестру Дадли в конце концов, что я терял. Мы с Мэриан были просто друзьями, просто братом и сестрой в Боге, которые повели себя как ослы. Ну, вернее, как осёл. Мы навсегда останемся друзьями и однажды посмеёмся над всей этой историей. За неделю до дня благодарения я услышал за окном моей комнаты весёлые крики толпы. У меня сжалось сердце, и я метнулся к окну. Всё верно, там проходил старый университетский ритуал. Какой-то бедняга обручился, и теперь приятели тащили его к пруду рядом с церковью. Даже не схватив куртку, я выбежал в коридор, слетел по лестнице и выскочил на улицу. Когда я добежал до пруда, парень уже вылез из воды. Кто-то набросил ему на плечи халат, и теперь он вытирал волосы полотенцем. Я ждал, пока он, наклонившись, вытирал голову.